Глава третья Давно была дана команда отбой. Казарма спала. Золотые скошенные четырёхугольники фонарных отцветов, лежащие в центральном проходе казармы между двумя рядами коек, на так называемой взлётке, казалось, чуть вибрировали от густого и мерного хора полусотни храпящих глоток. Впрочем, шесть коек в казарме были пусты, и на трёх ещё койках, стоящих в дальнем углу, рядом друг с другом, не спали молодые бойцы. «Скоро начнётся». Мрачно прохрипел, подняв голову, чтобы оглянуться на пустующие койки Игорь Двуха. «Часа два уже после отбоя они там, в этой коптерке, зависают. Вот кужрут, наверное. Чем им еще там заниматься? Вот еще часик и вернуться. И тогда начнется. А, командор? Да чего ты бухтишь-то?» — отозвался Александр Вениаминович Каверин, прочно привыкший к тому, что члены банды, да и многие солдаты их призыва именуют его командором. — Спокойнее, амиго, спокойнее. Ничего не начнётся. Сейчас за один единственный синяк под суд угодить реально, если ты не в курсе. — Можно и безо всяких синяков человека так уходить, что он неделю кишками срать будет, — сказал Двуха. Командор промолчал. А Двуха ещё добавил, нервно поскребя подбородок. «Но если ты такой умный, чё сам не спишь?» Командор ничего не ответил и на это. Собственно, Двуха мог бы и не спрашивать. А то он не стоял с командором в курилке перед отбоем, когда туда вошёл не Саня Гусев в сопровождении трёх солдат, которые, надо полагать, так же, как и Саня, дослуживали уже свой год. Двуха тогда при виде гуся даже поперхнулся дымом. «А еще говорят, что, мол, перед смертью не накуришься», — подмигнул гуси Игорю. «Глядите, пацаны, малой полсигареты выкурил и уже кашляет, не хочет больше. А ты, мажорик, че глазами лупаешь? Думаешь, если штабное шоколье баблом греешь, так уж и дедушкам дерзить имеешь право?» Командор. Аккуратно оттопырив Мизинец потушил сигарету, в стоящей на подоконнике консервной банки, исполнявшей функции пепельницы, и ответил вопросом на вопрос. Значит, предупреждение не понято? Двух и поспешно отступил к стене, уверенный, что после таких слов немедленно разразится драка, но трое дедов, включая и Саню Гуся, рассмеялись. Четвёртый, рослый парень, обладающий свисающим на ремень внушительным пусом, И их веселье не разделил. Придавив командора тяжёлым, как бетонный блок, взглядом, он сумрачно проговорил неожиданно тонким, словно стрекозиной усик голоском. «Надеешься, что шакалы у койки твоей по ночам весь год дежурить будут? Это ты зря!» И четверо дедушек удалились. А Саня Гусь напоследок проронил многозначительное «Не прощаюсь, сыночки. До подъема, думаю, еще разок встретиться придется». Двуха, несколько раз перевернувшись сбоку на бок, принялся толкать ногой Женю, притихшего на своей койке, располагавшейся между койками самого Игоря и командора. «Эй, Сомик! Самидзе! Не делай вид, что спишь, все равно не поверю». Но Женя, укрытый одеялом с головой, не откликался. Он и вправду не спал, он раз за разом прокручивал в голове своё персональное кошмарное воспоминание. Гусь и компания подловили его в туалете, и Сомик, узрев их, едва не брызнул прямо в штаны, тем самым, что намеревался донести до унитаза в полном объёме. «Сюда иди», — приказал ему Гусь. Женя подошёл, едва передвигая вмиг ослабшие ноги, готовясь уже к самому худшему. Гусь вдруг охватил его за шею, нагнул ему голову и понюхал макушку. «Трупом от тебя смердит», — высказался он. И добавил, отпустив сомика и отвесив ему в качестве напутствия пинка. «До скорой встречи, душара!» «Чего они тянут-то?» — в полголоса проговорил вдруг командор, и и тут же прервался, чтобы переспросить. «А? Забудь». — Ага, всё-таки мандражируешь, — с непонятным удовольствием констатировал Игорь. — А строишь из себя. — А ты не боишься? — Я-то. А чё бояться? Что у меня, рожи ни разу не чистили. У меня сотрясов одних только шесть штук было. Три перелома рёбер и два челюсти. Не, конечно, подсасывает в брюхе. Врать не буду. — А я капуэра четыре года занимался, если что, — помолчав минуту, высказался командор. Если один на один, любого тут уделаю. Или сразу двух. Чем занимался, а? Поднялся на локте Двуха. Капуэра. Бразильское боевое искусство. Неужели не слышал? А, это когда негры кувыркаются, вспомнил Двуха. Ну, слышал. Пацаны рассказывали. Даже по телеку видел. Тут, по-моему, фигня, это а не боевое искусство. Танцы. «Не в обиду, командор. Смотрится, конечно, ништяк. А на самом деле, если подумать, попрыгаешь так пять минут, и дух из тебя вон. Это ж сколько лишних движений. Вон бокс — совсем другое дело. Когда техникой владеешь и удар поставленный, буцк на опережение, и противник за секунду вырублен». «Не соображаешь, что к чему. Лучше помолчи», — оттопырив губу, фыркнул командор. «Буцк на опережение». «Эти твои буцки предугадать и блокировать или увернуться от них — нехрена делать. А в Капуэйро попробуй пойми, откуда удар придёт. Между прочим, в XIX веке бразильские уличные бойцы Капуэра, тамошних полицейских только так мочили». «Тут тебе не Бразилия ни хрена», — вздохнул Буха. «Да ладно. Я тебе вот что хочу сказать. Я похари получить не боюсь». «Я только с Мансуром связываться опасаюсь. Не доверяю я этим джигитам. Беспредельщики они. Им порезать человека, как тебе сморкнуться. Знают гады, что их по-любому отмажут». «Мансур, настоящий беспредельщик и есть!» — раздался вдруг наполненный неподдельным трагизмом подрагивающий голосок Жени Сомика. Командоры двух и одновременно обернулись к восставшему на своей койке Жене. Он тут самый главный авторитет, кутаясь в одеяло, торопливо вещал то, что было давно и прекрасно известно всему их призыву Сомик. Ну да всеми авторитетами авторитет. Слышали, да? Сам лично редко во что вмешивается, только это порядок поддерживает. Мазь держит во как. Ничего здесь без его ведома не происходит. Со всеми офицерами у него это особое отношение. Они его не дёргают ни на занятия, никуда. Вроде им проплачивают за это с гражданки, а может и нет, не знаю точно. А пару месяцев назад у него какая-то разборка с местными дедами была, тоже с авторитетными. Только не из нашей роты, из другой. Деды-те не то, чтобы на него наехали, а вроде бы слов неосторожно сказали. Так он один троих покалечил, двух вообще еле спасли. И что, думаете, судили его?» Тут же куча его земляков обнаружилась, солдатам угрожали, офицерам, письма строчили в Минобороны. Мол, в части националистические настроения, единственного среди личного состава чеченца убить пытались. Какой нахрен суд? Спустили всё на тормозах. «Гляди-ка, у кого голос прорезался», — усмехнулся командор. Сомик, точно не слыша его, продолжал. Он раньше под Калининградом служил, Мансур. Его из той калининградской части сюда перевели. А знаете почему?» «Да кто ж не знает», — буркнул Двуха. «Потому что он зарезал человека, гражданского какого-то», — договорил всё-таки Сомик. «Не до смерти зарезал, но всё равно тому бедолаге половину внутренности хирурги вынули. Пошёл, значит, Мансур в Увольниловку, встретился с земляками, покатались они по городу, потом заглянули в бар, «Да что ты нам это рассказываешь?» — повысил голос Двуха. «А то мы не знаем. Надо дежурного офицера, того, в известность поставить». Вдруг совершенно неожиданно сменил тему Женя. Если при дневном свете это заявление точно вызвало бы у чёткого и дерзкого Двухи презрительную реплику вроде «Да лучше подохнуть, чем стучать!» а у командора пренебрежительную смешку, то теперь... В эти тоскливо тянущиеся ночные часы ожидания оба вышеозначенных члена банды только молча переглянулись. «Сейчас нельзя», — с некоторым сожалением сказал, наконец, командор. «Раньше надо было деловые переговоры с ним провести. Сейчас это уже...» Не успел он еще договорить, как со стороны двери послышались шаги и голоса. Нисколько не словно те, кто шёл сейчас по коридору, ничуть не опасались быть увлеченными в нарушение распорядка. На мгновение двуха Сомик и командор замерли, прислушиваясь. «Ну что, Амигос», — шевельнулся первым командор, — «готовьтесь». «Мне в туалет надо», — тоненько сообщил Жене и даже предпринял попытку соскользнуть с койки на пол, точно намеревался добраться до места назначения по-пластунски. «Стоять!» — успел поймать его за руку командор. «Куда собрался? Потерпишь!» «Понеслась душа в рай!» — хрипнул Двуха. «Смотри, Мансура-то среди них нет? Может, без него обойдётся? Эй, я только сейчас вспомнил. Говорят, он днём и ночью в спортзале зависает, на тренажёрах мышцу качает. Мало куда ходит. А жратву ему носят в казарму или в спортзал, или ещё куда. Наверное, ну, ну и сейчас там, в спортзале». «А что, если он до утра там прокорячится, а?» Сомик больше ничего не сказал. Горло у него перехватило, язык заледенел тяжёлой неподвижностью. Игорь быстро повернулся к койке Тригрея. «Вставай, братан!» — зашипел он. «Вставай, земель, а конетель начинается!» Двух протянул было руку, чтобы толкнуть парня в плечо, но тут же руку и отдёрнул. Олег уже открыл глаза и обернулся к Двухе с лицом ясным и спокойным, будто и вовсе не спал. Наконец-то! С улыбкой проговорил он. Игорь Двуха точно не ожидал услышать от гуманоида то, что услышал. А? Чего? Какой наконец-то? В четверть силы голоса взвыл он. Братан, сейчас бодрить нас будут! Забыл, что ли? Готовься врезаться с этими упырями. Олег Гайтри как, впрочем, и все, без исключения новобранцы, знал, что начавшееся сейчас действо рано или поздно произойдёт. Но, в отличие от остальных, он был готов к этому. Более того, он этого ждал, поскольку имел насчёт этого действия и, в особенности, насчёт своей роли в нём, особые соображения. «Духанка, подъём!» — рявкнул шествовавший во главе группы старослужащих Саня Гусев — Подъем, кому сказано! Встать! Эс, животные, едва шевелитесь! Чтоб у вас так хер вставал, как вы на побудке встаёте!» Новобранцы заворочались на своих койках, начали поднимать один за другим стриженные головы, зазирались. Двух замешкавшихся деды пинками столкнулись с коек. Детина с пусом снял с себя ремень, И двинулся между рядами коек, толкая еще спящих или притворявшихся таковыми, заглядывая в лица. Командор вдруг вспомнил, как фамилия этого детины Мазур. Дух! Пискляво прошал он, щурясь в темноте, и в случае получения утвердительного ответа с угрожающим свистом взмахивал утяжеленным массивной пряжкой ремнем. Подъем, гнида, особое приглашение нужно! «Ремнями бить будут», — упавшим голосом пролепетал Сомик, уже давно вскочивший и вытянувшийся стрункой у своей койки. Командор тоже поднялся. Отставив ногу и скрестив руки на груди, он придал лицу выражение насторожённого достоинства и то и дело, вроде бы как разминая затёкшие во сне конечности, поводил плечами и переносил вес тела с ноги на ногу, чтобы заметнее было, как перекатываются под кожей мышцы. «Не буду ремнями», — тихо и не поворачиваясь, отозвался на реплику Женя. «Там же пряжка, а от пряжки следы остаются. Звезда отпечатывается. Кому такие улики нужны?» Пользуясь тем, что командор прикрывает его от дедушек своей широкой спиной, Двуха пока не спешил подниматься. Он сидел, свесив ноги, чуть склонив голову, следил за врагами сбоку, из-под лоби. Олег, чья койка располагалась в самом конце ряда, у стены, и вовсе не изменил позы. «Хватит дурковать», — углом рта прошипел ему Игорь. «Встань лучше. Не лезь на рожон раньше времени. Все встали, и ты встань. Меня не видно, а ты же на виду». «Хорошо», — покладисто проговорил Олег и поднялся с койки. «Нас сейчас мудохать будут», — шёпотом сообщил ему Игорь. «Ты уже понял?» Короче, как договаривались днём. Держимся вместе, прикрываем спины друг друга. Слышь, командор, я так думаю, надо сразу, безо всяких базаров, прыгать на них, как только подойдут». Впившийся глазами в гуся командор не ответил. То ли не успел, то ли не пожелал. Отозвался на предложение Игоря Олег. «Может, подождём, пока они произнесут то, что собирались произнести? Мне, думается, у них есть, что нам сообщить. И у меня есть, что сообщить им». И будто в подтверждение этому по казарме раскатилось особенно громкое восклицание Сани Гуся. «Слушай меня внимательно, духи бесплотные. Скажу один раз, кто чего не поймет, его проблемы». Саня стоял, широко расставив ноги. Говоря, он то и дело взглядывал по сторонам, но чаще всего смотрел прямо перед собой, на банду в углу казармы. И после каждой фразы коротко резал воздух обеими руками с растопыренными пальцами, словно подчеркивая важность сказанного. Из-за света законных фонарей казалось, что лицо его пылает, а на плечах лежат золотые генеральские погоны. Рядовой Мазур помещался чуть поодаль. Полосуя пространство взглядом справа налево и обратно, он все еще крутил в руке ремень с поблескивающий в казарменной полутьме бляхой. Мерный круговой полет бляхи сопровождался тяжелым полугулом-полусвистом. Остальные три деда находились позади Гуси и Мазура. Создавалось такое впечатление, что пятеро старослужащих поставили перед собой задачу расположиться так, чтобы каждый из вытянувшихся у своей койки новобранцев постоянно чувствовал, что кто-то из дедушек на него смотрит. Происходящее здорово напоминало магический обряд. Рядовой Мазур исполнял что-то вроде ритуального танца со священным оружием, позволяя Сане Гусю, напрягая лёгкие, заклинать «духов», чьи призрачно-бледные физиономии плавали вокруг в душном сумраке, а тройка дедов присматривала за спинами главного заклинателя и его телохранителя. «Короче, вбейте в свои тупые бошки», Накрепка, самое главное, вы здесь никто. Гусь был заметно пьян, но говорил, не спотыкаясь, видимо, заранее продумав речь. Вы здесь, говно, самое, что ни на есть, понятно? Закончив это короткое вступление, Саней кнул и перешел к основной части. В первую очередь, бойцы! Поздравляю вас с началом настоящей службы. С первой ночью в настоящей армии. Но! Он выжидающе замолчал. Новобранцы тоже молчали и переглядывались, не вполне понимая, чего от них в данный момент хотят. Один из тех солдат, к кому не подходил рядовой Мазур, тоже проснувшихся, но не вскочивших, а оставшихся лежать на койках, с интересом наблюдая за происходящим. Выпростал из-под одеяла голую ногу и пнул под зад ближайшего новобранца. «Троекратное ура! Задрыга!» — милостиво подсказал он. «Ура!» — вякнул, дернувшись от удара новобранец. «Ура!» «Ура! Ура!» Вяло и нестройно поддержали его недавние призывники. «Благодарю, товарищ младший сержант!» — повернулся к подсказчику Саня Гусев. «Служу!» Сзевком отозвался мордатый младший сержант и чуть пошевелился на подушке. «России! Фаляй! Продолжай, гусь!» «Если кто из вас, Духанчиков!» — продолжил Саня. Зомбоящик насмотрелся и думает, что в нынешней армии всё по уставу, что с неуставщиной теперь строго, и что прокуроры по первому же вызову в часть мчатся на вертолётах, он сильно... «Ошибается. Неуставщина, она есть и будет. Потому что...» — он наставительно ткнул в потолок указательным пальцем. «Не будет неуставщины, не будет и нашей российской армии. Вот так. Не, ну, может быть, в каких-то частях журналисты с проверяющими из прокуратуры табунятся?» — сделал допущение, презрительно скривившись гусь. «Но в нашей части такого нет». В нашей части, слава богу, все нормалек, все как надо. Надо заметить, что это жизнерадостное известие, взрыв радостных восклицаний у новобранцев не вызвал. Напротив, кто-то из них уныло и маловнятно пробормотал что-то вроде охренеть, как весело. Что ты сказал, урод! Двинулся было к смельчаку, крутанув ремень сильнее рядовой мазур, но гусь остановил его. Погоди, погоди, братух, парни еще не секут. Объясняю по порядку, возвысил он голос. Вы ж не забыли, духи, что вы здесь говно? Если забыли, напоминаю, вы говно. Почему? Потому что нихера не приучены к армейской дисциплине и вообще в службе не шарите. Вас еще полгода надо во все дыры долбить, чтобы вы соображать начали как следует. А кто этим будет заниматься? Шакалы? То есть э офицерский состав? А оно им надо. Круглый год ходить за вами гавриками, сопли вам подтирать, день и ночь толдычить одно и то же. Это не то, что шакал. Нормальный человек не выдержит. Поэтому среди них дураков нет. Все люди разумные и адекватные. Сами живут и другим жить дают. Наш комполка других не держит. «Говорят, до него, до Сам Самыча нашего, в части еще бывали шакалы идейные». Гусь пренебрежительно пошевелил пальцами. «Ну, те, которые реально думают за год и сложат конкретных универсальных солдат сварганить». А Сам Самыч, как его сюда поставили, быстро им лыжи смазал. Выжил по одному. Ибо нехрена, не нужны они здесь. Поэтому и получилось так, что вы, салаги, «Наша проблема». «Так», — развивал мысль дальше рядовой Саня Гусев. «Служить вы пока не можете. А служить-то надо. И пахать надо. И что получается? Мы, кто уже шарит, что почем, кто все тяготы и лишения приучен переносить, должны за вас, криворуких дебилов, службу нести. И пахать должны за вас. Так что ли?» Он вдруг отшагнул в сторону и выцепил за ухо очкастого новобранца Шапкина. «Так я спрашиваю, водолаз!» — гаркнул Саня, вперекосившись от испуга и боли лицо Шапкина. «Или нет?», «Нет — Нет! еле слышно выдохнул новобранец. «А то-то!» одобрительно кивнул гусь и затрещенно отправил Шапкина обратно к его койке. Потом кашлянул и заговорил снова, явно стараясь, чтобы голос его звучал по-командирски внушительно. Поэтому перед нами, старослужащими, стоит нелёгкая, но почётная задача. Как можно скорее вылепить из вас, любителей мамашиных пирожков, более-менее пригодных для защиты Отечества воинов? «Как можно скорее», — повторил и тут же задал вопрос подавленно молчащей аудитории. «А как можно скорее?» Новобранцы промолчали. За них ответил писклявый Мазур. «Один удар в печень заменяет трёхчасовую лекцию!» «Во!» — снова воздел палец к потолку гусь. «Коротко и ясно». Он снова подался в сторону и вытянул к себе того же Шапкина, ухватив его уже за другое ухо. «Боишься?» — осведомился Саня, хотя и без этого было видно, какие именно чувства обуревают новобранца Шапкина. Его крупно трясло, пухлые щеки раскраснелись, а линзы очков сильно запотели по краям. Боишься, сам с собой согласился гусь. А бояться не надо, провозгласил он, отпуская шапки на совзлетки уже при помощи пинка. Че бояться-то? Конечно, заниматься теперь с вами будут не только летехи и старшины, а все больше наши славные парни. Младший сержант Бурыба. Давишний мордатый махнул Сане рукой. Младший сержант Кинжигалив, но и другие сержанты и фрейтеры, с кем-то из которых вы уже познакомились, а с кем-то познакомитесь позже. Соседняя с командоровской койка натужно скрипнула. Шевельнулась громоздящаяся на этой койке немалых размеров туша, полностью укрытая пара одеял и потому напоминавшая сугроб. А потом из недр этого сугроба родился мощный и продолжительный вибрирующий рокот, будто кто-то взял на тромбоне низкую ноту. Деды заржали. Командор отшатнулся, прикрывая ладонью нос. — Это младший сержант Кинжигалиев передал вам духанка привет, — дополнительно пояснил гусь. Итак, младшие сержанты с вами будут заниматься. Ну и мы тоже по мере своих сил будем им помогать. Скажу сразу, дречить будем жестко. По-настоящему жестко. В карантине вы такого и не нюхали. Точно, не нюхали. Морщись, очень тихо пробурчал Двуха, до которого к тому времени докатилась волна кинжигалиевского приветствия. «Жестко, да», — продолжал Саня. «А вы как думали? Думали, в сказку попали? Здесь вам ни хера не ясли. И спрашивать будем с вас еще жестче, потому что и с нас за вас шакалы спросят. Понятна схема, я надеюсь? Но что еще хочу сказать?» Гусь вдруг снова обернулся к Шапкину, которому несчастная судьба уготовила участь оказаться к нему этой ночью ближе других новобранцев. Шапкин тут же инстинктивно присел и закрыл руками налитые багровой кровью уши. Гусь выхмыльнулся и отступил. «Еще хочу сказать, что беспредела у нас нет», — договорил он. «Калечить никто никого не собирается». «Пацаны?» — обратился Саня к сержантам. «Подтвердите». «В натуре!» — зевнул мордатый бурыба. Сержант Кинжигалиев снова шевельнулся под одеялами, покряхтел, но повторить только что проделанный трюк не сумел, поэтому лишь неразборчиво буркнул что-то. «Слыхали?» — окинул взглядом в спальню рядовой Саня Гусев. «Вот так, но с особо быкующими». Тут он прищурился в сторону командора и компании. «И с особо тупорылыми разговор у нас будет особый». «Так поговорим, что мало не покажется». Взгляд Гусева уже на излете зацепился за Сомика. И Сомик затрепетал. «Ну, конечно, во всяком призыве найдется такая падла», заговорил Гусь, словно вид Женя пробудил в нем новую мысль, которая вздумает настучать командиром или в прокуратуру, или в комитет матерей. Командиры-то ссоры из избы не выносят, стукачило еще и от них огребет. А на гражданке? Они ведь там нашей жизни никогда не поймут. Поэтому из-за всякой херни вонь до небес поднять вполне могут, только эта вонь так вонью и останется. Потому что, если кто не понял, никакому командиру лишние проблемы не нужны. А вот сам стукач... Саня изобразил на лице крайнюю степень презрения. «Думаю, никому не нужно объяснять, что с такими гадами, стукачами, бывает. Стукач не мужик, даже вообще не человек. Чмо, утырок. Тьфу, хуже бабы, хуже таракана. Раз только тебя в стукачестве заподозрят, вовек не отмоешься. Всю армейку чморить будут, в какую бы часть ни перевели». Да и после армейки всплывет стукаческое прошлое, не сомневайтесь. Вот я бы лично стукачей прямо в толканах топил, безо всякой жалости. Саня Гусь вдруг с удивлением почувствовал, как внутри него разгорается вдохновение. Фразы получаются мощными и яркими, а в голосе дрожит самая натуральная искренность. В этот момент он совершенно серьезно ненавидел тех, кто мог бы лелеять в душе желание двинуть донос командованию или прокуратуре. Но в то же время ясно ощущал, как где-то в глубине души велосипедным звонком злорадно дребежит восторг сознания собственной тайны. Короче, что тут базарить, парни? Завершающе приглушил он голос. «Армейскую науку вы получите в полном объеме». «Да, первое время попотеть придется». «Да, впахивать надо будет за себя и за нас, и еще за того парня». «Но это не потому, что мы здесь такие сволочи, и нам в радость вас гнуть». «Это парни, чтобы вы быстрее прошаренными стали». «А теперь еще кое-что». Коли уж дедушки на свои плечи взвалили проблему вашего воспитания, то дедушкам эти труды как-то компенсировать надо, нет? Вам зарплату будут платить, так вам её первое время и тратить некуда будет. На конфетки из щипка мам с папой пришлют, не переживайте. А зарплату?» — Саня постучал себя по карману. «Понятно». Замолчав, он особенно зорко оглядел казарму. Кто-то из новобранцев, сгорбившись за спинами товарищей, тихонько присвистнул, но мордатый Бурыба вмиг вычислил недовольного. «Это кто там такой борзый?» — приподнялся сержант. «Не нравится что то В армии нет, нравится-не нравится. В армии есть надо». «С вами духами по-человечески, а вы тут же наглеть начинаете», — прогудел из-под одеяла Кинжи Галиев. «Не, гусь, по-моему, с ними на другом языке разговаривать придётся». Сразу же после этих слов в коридоре застучали тяжёлые шаги. Спустя пару секунд в дверном проёме возник громоздкий силуэт, и в спальне стало темнее. Вошедший заслонил падающий из коридора свет. Гусь, Мазур и три деда, стоящие рядом с ними на взлётке, обернулись. ⁇ Ууу! ⁇ проговорил Саня. Здорово, дружище Мансур! Мы уже заканчиваем! ⁇ Вот и вий, пожаловал, пробормотал под нос себе командор. Мансур роста был выше среднего, но казался невысоким из-за непомерной ширины плеч и неестественно массивного торса. Из одежды на нем не было ничего, кроме трусов если не считать ещё полотенце, висящего на бычьей шее. И при взгляде на его тело, огромное и бугристое, точно слепленное из булыжников, становилось страшно. Он, видно, только что помылся. Очень белая его кожа тускло поблёскивала, как чешуё и каплями воды. Волосы, куда длиннее, чем положено по уставу, Полностью закрывали низкий лоб и черными сосульками свисали над глубоко упрятанными под надбровными дугами маленькими глазками. На мгновение задержавшись в дверном проеме, словно дав возможность всей спальне на себя полюбоваться, Мансур прошел дальше, присел на первую попавшуюся койку, от которой тут же шарахнулся стоявший там новобранец, и безмолвно застыл в позе стороннего наблюдателя. Если у кого-то из нового призыва и было желание протестовать против заключительной части речи Сани Гуся, то при появлении Мансура оно улетучилось мгновенно и бесследно. Впрочем, Гусь выждал еще немного. Победно оглядел новобранцев и заговорил, улыбаясь сделанным добродушием. «Такие порядки у нас, парни. Ничего не подделаешь. Сами рассудите. Все по справедливости». «Через полгода ваши духи вас также благодарить будут. С баблом на кармане на дембель пойдете. Вот домой ехать тогда-то бабосы точно понадобятся. А сейчас зачем? Ну как? Я вижу, парни, вы вроде нормальные, и все уже поняли». «Кому что не ясно?» — взвился вверх зудящий тонкий голосок Мазура. «Кому по-другому объяснить?» «Погоди, братух. Гусев положил руку ему на плечо. «Да не маши ты своей бляха, а то ты мне ещё жбан разобьёшь. Парни, я серьёзно спрашиваю. Есть вопросы? Задавайте сейчас, а то потом поздно будет. Я вам всё разжевал, какие тут у нас правила», — добавил Саня тоном, каким равный обращается к равным. «Кто-то с чем-то не согласен?» Новобранцы зашевелились. Со всех сторон посыпалось «Согласна, да». «Да всё путём, чё непонятного?» «Нет вопросов». И в этом шелестящем хоре явственно читалось облегчение от того, что всё наконец завершилось, причём неожиданно мирно, и бить, кажется, этой ночью никого не будут. Один из новобранцев, коренастый и низкорослый парень деревенской топорной наружности, Серёжа Петухов, ещё в карантине окрещённый, естественно, Петухом, высказался более подробно. «Не, ну так-то всё нормально, всё по людски Со старательно наигранной степенностью, как будто у него был выбор, проговорил он. «А то на гражданке ужасов нагоняли всяких». «Это те нагоняют, кто сам не служил», — поспешил поддакнуть и Шапкин, всё ещё держа на всякий случай ладони у ушей. «Хороший какой призыв заехал», — вдруг гаркнул прислушивающийся к репликам новобранцев мордатый младший сержант Буреба. «Все понятливы. Олег помедлил ещё несколько мгновений, будто в надежде услышать от новобранцев что-нибудь принципиально отличное от уже сказанного. Не услышал и решительно шагнул на взлётку. Мансур чуть пошевелился, поворачиваясь к нему. Яростно скрипнула служившая ему сиденьем койка. «Заниматься воспитанием и обучением негромко, но отчётливо произнёс Олег надлежит тем, кто призван к этому долгам. Система, оглашённая до наизнанку вывернутая форма воинского товарищества, есть продукт преступной лености командования. Первоначально военнослужащие подчиняются тем из их числа, кто выше по званию, как и предписывается уставом. Равные по званию равны между собой. Отныне будет так. Засим. Отнимать у новобранцев выплачиваемые им деньги — «Недопустимо. Ни один военнослужащий не отдаст своего жалования другому по принятому давичей из страха соглашению. Отныне будет так. И еще. Если офицеры в нашей части не желают честно и с доброй совестью исполнять свой долг, мы обязаны заставить их делать это. Но никак не стремиться извлекать из ситуации выгоду для себя. Это гнусно. И этого боли не будет. Я решительно это возбраняю». Саня Гусь догадался разрядить стремительно распухающую тёмную паузу громким и заметно фальшивым смехом. И это подействовало. За Саней пронзительно захихикал Мазур, потом загоготала троица рядом с ним, а потом смех запрыгал по койкам и постепенно потух в неуверенных ухмылках новобранцев. Сержант Бурыба спустил ноги со своей койки. Сержант Кинжигалиев, откинув одеяло, поднялся, чтобы получше рассмотреть Олега, вызвавшего своей речью столь бурную реакцию казармы. Кажется, только Мансур, неподвижной глыбой давящей чужую койку, не улыбнулся. Он смотрел на три Грея с холодным безразличием. «Это что за чучело?» — вопросил Кинжигалиев. «Это гуманоид», — пояснил во всеуслышание гусь. Такой вот гуманоид. «Он маленько того», — тут же угодливо произнес Шапкин. «Ну, с причудами». «Они все четверо маленько с причудами», — согласился гусь, нехорошо прищурившись. «Вот по этой самой причине мы вынуждены сообщить, что настало время для последней, заключительной части нашей, дорогие друзья, встречи». «Мансур», — обернулся Саня. Я вот об этих уродах говорил. Авторитетов не признают, хамят, угрожают. Короче, беспределят. Гасить их надо, никуда не денешься. Разведя руками, заключил гусь таким тоном. Словно принятое решение было лично для него хоть и вынужденным, но очень неприятным. Мансур едва заметно качнул головой. Сержанты, а за ними еще около десятка солдат предыдущего призыва, один за другим поднялись с коек. Новобранцы растерянно переглядывались. «Духовенство!» — выручил их окрик рядового Сани Гусева. «Всем отбой! Кроме четверых покойничков, конечно. Остальные — баиньки!» «Значит, показательное наказание решил устроить?» Командор явно очень старался, чтобы его голос звучал спокойно чтоб другим не повадно было. Ты что, не понимаешь, на кого ты тянешь? Я тебя лично предупреждал. И если ты считаешь, что я хоть сколько-нибудь преувеличил, закройся, сука, отгавкал его Гусь уже с настоящей злостью. Думаешь, великий до хрена. Сейчас мы тебя укоротим. Здесь тебе мамаша с папашей не помогут. Присовокупил и мазур. «Выходи на взлёт, к чё притаился? Под койку нырнуть готовишься?» Командор пожал плечами. Жест этот, долженствующий обозначать пренебрежение к угрозам, получился у него судорожно ненатуральным и шагнул на взлётку. За ним выступил на обычный, изготовившийся уже к драке Двуха. «К спине!» — зашипел Двуха, оборачиваясь к Олегу. «К спине, гуманоид! Сомик, что ты телешься?» Сомик топтался у койки с видом человека, который хочет бежать сразу во всех четырёх направлениях. «Прекратите», — негромко сказал Олег командору и Двухе. «Не стоит устраивать драки. Я сам разберусь». «Разберётся он», — пробормотал двух, «Ты ещё мне поуказывай». Взлётка моментально стала тесной. Деды наступали с трёх сторон, зажимая в угол банду. Наступали с угрожающей неторопливостью, но ясно было. Достаточно одного резкого движения, одного слова, и они бросятся всей гурьбой. Новобранцы, быстро попрыгав по своим койкам, улеглись. Ни у кого из них не возникло желания вступиться за банду. Вернее, желание-то, может, и возникло, но как осуществить его, это желание, если всё нехорошее для них лично уже закончилось? Зачем приключений себя на задницу искать? Разговор со старослужащими завершился, и на вполне мирной, между прочим, ноте. И не так ужасно все оказалось, как могло быть. Их посвятили в царящие здесь правила, и они с этими правилами согласились совершенно добровольно, без особых принуждений и унижений. Ну, конечно, соблюдение этих правил гарантирует в дальнейшем жизнь вовсе не сахарную, но здесь, как справедливо заметил гусь, армия, а не ясли, здесь легко не бывает». Первое время придётся потерпеть, потому что со своим уставом в чужой монастырь, как говорится, а эти четверо балбесов сами виноваты, лучше других себя считают, на особом положении себя видят. Вот пусть и агребут за это, нечего выпендриваться, надо скромнее быть. В конце концов, кто их просил на дедов наезжать? Вообще, правильно их сейчас поучат, за дело. Я урождённый дворянин. — проговорил вдруг Олег. Встав на взлётку, он оказался спиной к командору и двухе, а лицом к младшему сержанту Бурыбе, приближающемуся к нему во главе группы из четверых солдат прошлого призыва. На лице сержанта отразилось недоумение. Он остановился. Остановились и те, кто шёл за ним. — Чё это? — вопросительно пробурчал Бурыба. — Какой ещё дворянин? «Да не слушай!» — подсказали сержанту сзади. «Он тебе мозги пудрит! Сказали же, мутный он, этот гуманоид!» «Я предупреждаю», — пояснил Олег. «Если вы решите применить силу, вы должны знать, с кем вам придется иметь дело». Бурыба усмехнулся, сделал было еще шаг вперед, но снова остановился, уперевшись взглядом в Олега, остававшегося в позе спокойной и даже расслабленной. Некоторое сомнение замерцало в глазах младшего сержанта. Ты че зыришь, подла! Заводя себя, заревел он на тригре, качнулся в сторону и вдруг одним мощным движением выдрал с ближайшей койки душку, толстую изогнутую металлическую трубу, обоими концами вставляемую в коечно изголовь. Ну что зыришь? выкрикнул он еще раз, занеся душку для удара. У тебя две башки, что ли? Одна лишняя, другая запасная! «Зашибу, сука! Ложись на пол! Зашибу! Кому сказал?» В то же самое время за спиной Олега неслабо удивил противников и командор. Он крутанул с места обратное сальто и, приземлившись несколько раз, с громким хеканием рубанул кулаками воздух. Мазур, уже, кажется, приноравливавшийся приложить командора ременной бляхой в грудь, отскочил от него на шаг и наткнулся спиной на младшего сержанта Кинжигалиева. Кинжигалиев, в свою очередь, тоже попятился, преградив путь находящимся позади него. Избавившись от опасности получить удар страшной бляхой, командор рванулся вперёд. Он высоко подпрыгнул, метя обеими ногами в грудь Мазура, но тот успел увернуться, и выступление командора, начавшееся так эффектно, завершилось совершенно бесславно. Александр Вениаминович Каверин ухнул плашмя на пол прямо под ноги сержанту Кинжигалиеву. Тот не упустил момента и от души врезал командору пяткой в живот. Командор скрючился посреди взлётки, шипя, как проколотый ножом мяч. «Мочи его, пацаны!» — заверещал гусь, откуда ты за спин товарищей. «Мочи его! Не давай встать!» Вокруг командора тут же сомкнулось плотное кольцо и послышались тяжкие глухие удары. Младший сержант Бурыба решился, наконец, перейти от угроз к действиям. С громким, но не воплем, он скакнул к Олегу, размахнувшись кроватной дужкой. Удар предполагался сильнейший, такой, от которого любой здравомыслящий безоружный человек предпочел бы увернуться, и уж точно не стал бы пытаться блокировать его голой рукой. Олег же, не тронувшись с места, даже, кажется, не дрогнув, выбросил руку навстречу несущейся к его голове тяжелой металлической трубе, И перехватил её с такой лёгкостью и хладнокровием, будто это была свёрнутая в трубку газета. Бурый бы дёрнул было душку на себя, но Олег, чуть крутанув кистью, без труда лишил сержанта его оружия. Ошарашенный сержант в секунду глупо хлопал глазами, а потом молча попятился. Олег шагнул вперёд, держа в руке душку. Бурыба, спотыкаясь, сделал пару шагов назад, а потом повернулся и отступил со взлётки, перепрыгнув через изувеченную им минуту назад койку. Те, кто был с ним, тоже поспешили отбежать подальше. Тригрея не стал никого преследовать. Приблизившись к койке, он вернул душку на место, отстранился, деловито посмотрел, как она вошла, и, не вполне удовлетворённый результатом, прихлопнул её сверху кулаком. Душка с лёгким щелчком встала, как было. И тут, рвущий барабанные перепонки сирены, заполнил спальню хриплый виск Игоря Двухи. В отчаянном броске, умудрившись сорвать с руки мазуру намотанный на кисть ремень, Двуха стоял теперь посреди взлётки, чертя над головой гибельный блях и свистящий круг. «Убью, пидоры!» — надрывно истерически вопил он, выпучивая глаза. «Убью! Мне терять нечего!» Противники отхлынули со взлётки, на всякий случай хранясь за койками. Изрядно потоптанный командор ворочался на полу, селись подняться. На белой коже его во многих местах пунцовили следы ударов. Из разбитых в синей лепёшке губ хлистала по подбородку и горлу кровь, собираясь под ним в тёмную лужу. Страшно кривилось к скуле полуоторванное ухо. «Всех!» — продолжал хрипло голосить Двуха. Вроде бы безумно, но на самом деле, скорее всего, расчётливо предполагая привлечь своими воплями внимание тех, кто должен был следить в расположении за порядком. И так жуток был вид Игоря. Так страшно гудела, рассекая спёртый воздух, смертоносная бляха, что никто не смел подступиться к нему. Те, кто ещё минуту назад жаждали схватки, сейчас неуверенно жались, не рискуя вылезти вперёд. И неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не Олег, скользнувший к двухе сзади. Очередной сумасшедший вопль вдруг прервался. Двуха замер в дурацкой позе. Полуприсев на растопыренных ногах, одну руку вытянув вперёд в угрожающем жесте, а другую, пустую, задрав над головой. «Довольно», — негромко произнёс Олег, аккуратно складывая пополам и ещё раз пополам отобранный ремень. «Пока кто-нибудь всерьёз не пострадал, остановись». Я ведь говорил тебе, Игорь, не стоит устраивать драку. Более драться никому не позволю. Несколько секунд тянулась оглушающая тишина, а потом чей-то голос, гулкий и низкий, насмешливо спросил. «Да ну!» Каждый, кто присутствовал в этот момент в казарме, обернулся туда, откуда донёсся этот голос. «Да ну!» — повторил Мансур, медленно поднимаясь, расправляя плечи и наматывая на правый кулак, снятой с шеи полотенце. «Так, как ты сказал?» — осведомился Мансур. «Никому драться не позволишь. Это ты так решил, да? Вестимо?» — ответил Олег и отбросил сложенный ремень на ближайшую койку. «Здесь я говорю, когда и кому что делать, да?» Мансур говорил почти без акцента, лишь слишком сильно напирал на гласные, приглушая их и наделяя горловой хрипотцой. Ещё одной заметной особенностью его речи было окончание вопросом почти каждой фразы. «Почему?» — отозвался Олег. Мансур хмыкнул. «Потому что я самый главный, да?» — ответил он. «А почему ты самый главный?» — тут же спросил снова Олег. Он спрашивал серьезно. Нисколько не было похоже, что он пытается тянуть время или, избави боже, издевается над Мансуром. Было понятно, что Олег действительно интересовал ответ на этот вопрос. Мансур тоже это понял. «Почему?» — немного удивленно повторил он. «А больше некому, потому что... Кто еще?» И снова хмыкнул, широко раскинув руки, словно приглашая любого желающего оспорить его власть. «Выходит, личный состав подчиняется не только и не столько приказам вышестоящего командования, а тому из числа своих же, кто сильнее и беспощаднее прочих?» «Да», — с усмешкой согласился Мансур. «А как же? Звездочки что?» «Человеку ума и сил прибавляет. Если ты баран, хоть с головы до ног увешайся звездочками, все равно бараном останешься, правильно, нет? Сильный всегда главный, правильно, нет?» «Нет», — спокойно сообщил Олег. «Достойный всегда главный, а так, как ты сказал, быть не должно». Это высказывание прозвучало так неожиданно, что Мансур, неторопливо шагавший по взлётке всё ближе и ближе к Олегу, остановился. Склонив голову, внимательно посмотрел на того, кто стоял перед ним. Невысокого темноволосого парня, ничем примечательным не выделявшегося. И не нашёлся, что сказать. «Ах!» — слабо простонал за спиной Олега командор. С помощью двухи, уже успешно вышедшего из оцепенения, командор поднимался на ноги. «Вы, суки, вообще, что ли, отмороженные?» С непогасшими нотками истерии в голосе выкрикнул Игорь. «Вы что с ним сделали? За это точно вам, уроды, суд светит! Вы знаете, кто он такой, а? Кто батя его, знаете?» «Жубы целые», — пробормотал тем временем Александр Вениаминович Каверин, шлёпая языком по распухшим губам. «Рёбра...» — он погладил себя по бокам. «Тоже, кажется. Что сделали, Игорёк?» «Что со мной?» — встревоженного просил он, шаря ладонями по телу в поисках повреждений. «Ухо же!» — воскликнул Игорь. «Оторвали почти!» Командор мгновенно схватил себя за изувеченное ухо и тут же отдёрнул руку, точно обжёгшись. «Ах!» — завопил он и затопал ногами. «Ухо! Ухо! Скорую! Меня же оперировать! Срочно надо! Помогите!» «Нет особой нужды в спешке», — оглянувшись, успокоил его Олег. Ирана твоя весьма несерьёзна. Не следует так беспокоиться. Довольно простейшая операция, кою способен исполнить любой... Мансур с поразительным для своего громадного тела проворством метнулся вперёд, на Олега. Этот бросок был стремителен и бесшумен, но три и успел обернуться. Дальше произошло нечто странное. Олег даже не поднял рук, чтобы защититься, но Мансур, подлетевший уже почти вплотную к нему, вдруг застыл на крохотную долю секунды окаменел в своём порыве и тотчас откинулся назад с такой силой, что едва устоял на ногах, словно он наткнулся всем телом на упругую невидимую преграду. На виске Олега обозначился голубой зигзаг вздувшейся вены. Пульсирующий толкнулся под кожей несколько раз и растаял. Мансур шатнулся в одну сторону, в другую, и, не твёрдо ступая, двинулся прочь от Олега. На ходу он беспрерывно встряхивал головой и беспорядочно поводил руками перед собой, словно пытался отмахнуться от чего-то, видимого лишь ему одному. Он выглядел так, как выглядит оглушенный за секунду до того, как окончательно потерять сознание и рухнуть на землю. Операции Кою способен исполнить любой человек, имеющий минимальные навыки оказания медицинской помощи. Договорил между тем Олег, снова обратившись к Командору. А потом Тригрей повернулся к мансуру. Того, обмякшего и безвольного, с великим трудом удерживали в вертикальном положении Саня гусь, Мазур и еще двое солдат. Братан, ты че? Ты че, братан? Быстро-быстро шептал с тревогой, заглядывая в лицо мансуру гусь. Я же сказал, произнес Олег, никому более драться не позволю. Разве не понятно? Я это решительно возбраняю». Мансур в очередной раз встряхнул головой и вдруг выпрямился и посмотрел вокруг взглядом уже не мутным, а более-менее осмысленным. Вся казарма замерла в опасливом ожидании, что сейчас грянет такая буря. Но ничего подобного почему-то не произошло. Мансур поворотом тела вырвался из рук добровольных помощников, тяжело протопал к своей койке, И ни слова не говоря, ничком упал на неё и затих. В коридоре застучали торопливые шаги. На пороге возник встрёпанный и полуодетый дежурный старший лейтенант Бородин, за глаза именуемый в части Бородулей. За спиной Бородули маячил бледный Сомик, а за спиной Сомика хлопал глазами растя под Невальный. душара!» Изумленно прошипел кто-то, отдавая дань почти неестественной ловкости, с которой Женя умудрился выскользнуть из казармы так, что никто его исчезновения и не заметил. «Что за шухер в расположении?» — начал было начальственным раскатом Бородуля, но сразу осёкся, заметив окровавленного командора. «Что, придурки, охренели совсем?» — понизив голос инстинктивно оглянувшись, захрипел он. «На дизель не терпится, козлы!» «Эй, как тебя, пострадавший? Марш со мной в санчасть. Как же ты так болезненно и неудачно с койки-то упал?» «Что?» — рыкнул он на открывшую было рот двуху. «Я сказал, с койки упал, значит, с койки упал!» «Рядовой Каверин был избит», — проговорил Олег. «И каждый здесь это подтвердит». Если Бородуля его и услышал, то реагировать не стал. Не до того было Бородуля. «В санчасть, санчасть!» — суетился он. «Ты, ты, ты! Взяли быстро этого парашютиста и волоките в санчасть!» «Уроды! Нашли время барагозить! И ведь твари именно в мое дежурство!» «Постой! А фамилия парашютиста как?» «Каверин? Это тот самый Каверин, что ли, за которого из штаба просили?» «Ух, ёкарный бабай! Нашли кого бодрить! Шумиха, блин, подымется!» Когда казарма затихла, младший сержант Бурыба поднял голову, осторожно осмотрелся. Все спали. Или делали вид, что спали. Бурыба тихонько встал, подтянул трусы и на цыпочках пробрался по проходу к той койке, из изголовья которой он не так давно вырвал душку. дужку. по потёмках он начал торопливо, но внимательно осматривать душку, почти касаясь её носом. Точно обнюхивал. «Показалось», — спустя минуту с облегчением подумал он. «В натуре показалось. Не может же такого на самом деле быть!» Впрочем, чтобы убедиться окончательно, Бурыба решил ещё и ощупать дужку. И на месте одного из сгибов ладонь его дрогнула и замерла, наткнувшись на неглубокие вмятины в металле. Их было четыре, одна подле другой. И ничем иным они не могли являться, кроме как следами человеческих пальцев». Именно эти вмятины ожидал и боялся обнаружить младший сержант. «Он же за сгиб душку и схватил», — вспомнил ошарашенный Бурыба. «Когда ему врезать хотел. Да, точно, за сгиб». В растерянности младший сержант сам взялся за душку, напрягся. Конечно, толстый металл под его пальцами не промялся нисколько. Бурыба сглотнул и также на цыпочках вернулся на свою койку. «Ни хрена не понимаю», — болталась, как голая лампочка в пустой комнате, единственная мысль в его голове. «Это ж... кто же он такой-то, гуманоид? Может, реально не... не нашинский, а откуда-нибудь оттуда?»